глава сто пройдя все назначенные судьбой испытания фэнзе возвращается в дзлин у достойной высочайшей милости государя дженниндзя восстанавливается в должности итак во дворе послышался шум бауой и бау чай проснулись узнали что фензе плохо и быстро одевшись вышли из дома Во дворе они столкнулись со служанкой госпожи Ван, и та рассказала, «Второй госпожа Фензе совсем худая, но она еще дышит, так что не торопитесь, успеете, непонятно что с госпожой». Начиная с третьей стражей до самой четвертой, госпожа бредила. То требовала лодку, то паланкин, чтобы ехать в Дзиньлин, записаться в какие-то списки. При этом плакала и кричала. Второй господин Дзялянь растерялся, сделал вид, будто идет нанимать лодку и паланкин, и теперь не может вернуться домой, она же его ждет. Госпожа задыхается, и до ее кончины матушка не велит вам туда ходить. — Странно, — произнес Бау зачем ей понадобилось в Дзиньлин? «Неужели ты забыл сон, который когда-то тебе приснился?» — тихонько сказала Сижень. «Помню, ты говорил, что видел множество каких-то списков. Вот и второй госпожа Фэнзе привиделось то же самое». «Верно, верно!» — закивал головой Бауей. «Жаль, я тогда не запомнил, что было написано в этих списках. У каждого видно своя судьба. Только сейчас, когда ты о них напомнила, я стал догадываться, куда ушла сестрица Линда Юй». «Если этот сон мне еще раз приснится, постараюсь запомнить, что в списках тех написано, и тогда не надо будет обращаться к гадателям, чтобы предсказали судьбу». «Но что ты болтаешь?» — с укором произнесла и Жень. «Ведь я пошутила. Да, знает и даже заранее, нашу судьбу все равно не смог бы ее изменить». «Знать заранее судьбу мне, увы, не дано», — ответил бау -Юй. «А если бы и было дано, о вас беспокоиться я бы не стал». А ком это вы?» — спросила, подходя Бао Чай. «О сестре фэнзе поспешно ответил Бау Юй, не желая вовлекать в разговор жену. «Человек при смерти? А вы вздумали судачить о нем?» — заметила Бао Чай. «Помнишь, ты говорил, будто я своими предсказаниями могу накликать на фэнзе беду, а, выходит, я не ошиблась?» «Верно, верно!» — изумился Бау Юй. «Ты, пожалуй, вправду ясновидящая. Может, скажешь, что ожидает меня?» «Опять глупости говоришь?» — засмеялась Баучай. «Ведь я тогда просто шутила. Право, ты суеверен, как жена моего брата Сюэке. Когда ты потерял свою яшму, она побежала к Мяоюй гадать, и потом на все лады ее расхваливала за ясновиденье и мудрость. Но почему же тогда Мяоюй не предвидела обрушившейся на нее страшной беды? Куда девалось ее ясновиденье?» — Что же до судьбы второй госпожи Фэнзе, то это получилось случайно. Неужели ты думаешь, что я все знала заранее? Я и о себе-то ничего не знаю. Все эти предсказания — пустые слова. Можно ли им верить? — Ладно, не будем говорить о Фэнзе, сказал Баоюй. Расскажи, как поживает сестрица Син-Сюянь. А то из-за своих неприятностей мы совсем о ней забыли. Почему не сыграли ее свадьбу, как полагается? Не пригласили друзей и родных? — Ничего ты не понимаешь. — возразила Баучай. — Семья Ван и ваша семья. Вот наши родственники. Но в семье Ван никого из достойных людей не осталось. А у ваших траур. Как же их приглашать? Приезжали дальние родственники из других семей. Ты просто не знаешь, потому что не был на свадьбе. В сущности, судьба Син Сюянь почти ничем не отличается от моей. Мама очень хотела устроить свадьбу, как полагается, но Сюэк и отказался, ведь старший наш брат в тюрьме, да и много других неурядиц. К тому же свадьбу устроили наспех. Мама хотела забрать поскорее Сюянь. В доме старшей госпожи Син ей нелегко приходилось, особенно после конфискации имущества. Я сама торопила маму со свадьбой, потому и пришлось поступиться некоторыми обрядами. Сюянь у нас хорошо и спокойно, к маме она внимательна куда внимательнее меня. Брату предано. С они живут дружно, не ссорятся, даже когда Сюэ не бывает дома. Теперь мы не так богаты, как прежде. Зато мама довольна и ни о чем не тревожится. Только о Сюэ Он то и дело присылает людей с просьбой прислать денег на расходы. Спасибо Сюэ Кэ, брата он не забывает. Достает деньги, помогает ему. Все наши дома в городе, я слышала, отданы под залог. — Остался один. В него Сюэкея собирается переселиться со своей женой. — Зачем ему переселяться? — удивился Бао-Юй. — Жили бы здесь, ты могла бы их чаще навещать. — А переедут, придется тратить на это целый день. — Отдельно жить спокойнее, — возразила Баочай. — С какой стати они должны постоянно жить у родных? Вдруг прибежала служанка госпожи Ивана, доложила. — Скончалась супруга. «Господин Удзеляня, там уже все собрались и просят вас, второй господин, с супругой прийти». Слезы навернулись на глаза Бау-Ююю. Бау-Чай, чтобы еще больше не расстраивать мужа, ничем не выдала, охватившая ее печали, и сказала, «Пойдем скорее, там и поплачешь». Когда они пришли в дом фэнзе родственники стояли вокруг покойной и громко плакали. «Зарыдали Бау-Юю из Бау-Чай». И Нэр ничего не оставалось, как всех утешать, однако ее никто не слушал. Дзялянь уже распорядился насчет похорон, известил Дзяджена о случившемся и отправился по делам. Но все валилось из рук. Даже самые простые дела не спорились. И Дзялянь с горечью вспоминал, как легко управлялась совсем Фэнзе, Особенно тяжело было смотреть на безутешно рыдавшую дочку. До рассвета проплакав, Золянь послал за Ванженем, тем самым Ванженем, который после смерти Ван Зетена воспользовался нерасторопностью Ван Зешена и прибрал к рукам все семейное достояние. За короткое время он успел перессорить всех родственников. Узнав о смерти сестры, он не замедлил явиться, чтобы оплакать ее, и сразу выразил недовольство. «Моя сестра, не щадя сил, управляла вашим хозяйством и заслужила, чтобы вы достойно проводили ее в последний путь, а вас до сих пор ничего не готово!» Дзелянь, недолюбливавший Ван Женя, пропустил его слова мимо ушей. Ванжень, Жень, однако, не унимался позвал Тяо Дзе и стал наговаривать ей. Твоя мать не так вела хозяйство, как следовало. Только и знала, что угождать старой госпоже о своих родственниках забыла. Ты уже большая. Скажи по совести, помнишь ли ты, чтобы я у вас что-нибудь требовал? Сейчас твоя мать умерла, и ты должна меня слушаться. Из родственников по материнской линии у тебя остались только я до да второй дядя. Я давно понял, что за человек твой отец. Он уважает только к чужих, а до своих ему и дела нет. Когда у него умерла наложница Юардзе, он не пожалел денег на похороны. Так пусть теперь — Твою родную мать похоронят достойно, уговори его! — Мой отец охотно устроил бы пышные похороны, — возразила Цяо Цзэ, — но денег у нас нет, поэтому приходится экономить. — А у тебя самой разве мало вещей? — не унимался Ван Жень. — В прошлом году у нас все отобрали в казну, — отвечала девочка. — Откуда же взяться вещам? — И ты так говоришь, — сокрушался Ван Жень. — Ведь старая госпожа отдала вам немало добра. Все это надо продать, — Цао Цзэ не решилась сказать, что все давно продано, а деньги ушли на расходы. Поэтому она ответила, что ничего об этих вещах не знает. — О, все понятно! — воскликнул Ван Жень. Ты хочешь вещи оставить себе на приданное? Цао Цзэ стала обидна. Она даже всхлипнула. — Вы лучше дождитесь нашего господина. С ним и поговорите! — рассердилась пионер. — Барышня еще мала. Что она смыслит? «Вы, я вижу, все ждали смерти Фанзе, чтобы стать в доме полновластными хозяевами!» — раскричался Ван Жень. «Мне ничего не надо, но устроить приличные похороны — ваш долг!» Цао между тем думала, зачем он так говорит об отце. Ведь сам сколько раз брал деньги у мамы. Недоброе чувство шевельнулось в сердце девочки. Ван Жень тем временем старался в уме прикинуть, сколько денег могла накопить сестра. Он знал, что имущество Фанзе тоже было изъято, но ведь в доме без того хватало добра. Это они нарочно говорят, что ничего не осталось, эта маленькая тварь заодно с ними. Иван Жень возненавидел Цао Цзе. ничего об этих разговорах не знал. Все дела он перепоручил Лайда и думал только о том, где раздобыть денег, тем более, что и в доме было много расходов. Пинер, видя, как мается господин, сказала ему, не нужно так убиваться. «Поберегите здоровье! Какое там здоровье!» — вскричал Дзелянь. «У нас нет денег даже на текущие расходы, не то что на похороны, а тут еще этот дурак привязывается. Ну скажи, что мне делать?» «И все же не надо волноваться», — произнесла Пинер. «У меня остались кое-какие вещи, которые, к счастью, не описали. Можете их заложить». дзялянь был очень тронут и с улыбкой сказал «спасибо». «У меня хоть хлопот поубавится. Я долг непременно верну». «Что за счет? Я ведь служанка вашей жены», — возразила Пеннер. «Главное, похороны госпожи устроить, как полагается». Зялянь больше не отказывался, взял вещь и заложил. С этих пор он во всех делах советовался с Пенер, к неудовольствию Цютун, которая каждый раз говорила: после смерти госпожи это Пенер вздумала возвыситься. Меня подарил Зялянь его отец, а он мною пренебрегает. Пенер не обращала на Цютун внимания, а Зялянь возненавидел ее и не упускал случая выместить на девушке свой гнев. Госпожа Син за это ругала Дзя но он отмалчивался. Похороны Фэнзэ состоялись через десять дней. Дзя Джэн, соблюдавший траур по матушке Дзя, жил в это время в своем внешнем кабинете. Друзья постепенно отошли от него. Остался только один — Чэн Жи Син, с которым Дзя Джэн часто беседовал. «Не везет нашей семье» говорил дзажан скольких смерть унесла старшего брата и племянника отправили в ссылку доходы от поместья мизерные не знаю как будем дальше сводить концы с концами я знаю вас не первый год отвечал чанджи син и вижу что все члены вашей семьи стараются жить в свое удовольствие вытянуть из семейной казны побольше денег вот и приходится залезать в долги «А сколько вы израсходовали на старшего брата и господина Дзадженя? Сколько дали денег чиновникам, чтобы разыскали ограбивших вас разбойников? Если хотите, почтенный друг, чтобы в доме был порядок, отдайте его под надзор доверенному человеку. Всех нечестных прогоните, только честных оставьте. Вам прежде всего необходимо рассчитаться с долгами». «На это надо изыскать средства. Ведь даже с вашего сада можно получить немалый доход. Только надо за ним присматривать. За несколько лет, что вы служили в провинции, распустили столько нелепых слухов, что теперь люди боятся в сад нос показать. Одним словом, единственный выход — выгнать всех нерадивых, нечестных слуг». «Ах, друг, ты многого не понимаешь», — вздохнул Дзяджан. «Я не только на слуг». «На собственного племянника не могу положиться. Разве можно за всем уследить? А тут еще траур. У меня совершенно нет времени, да и вообще я плохо разбираюсь в домашних делах. Друг моего слишком добры», — заметил Чанжесин. «Первым долгом спросили бы с управляющих, как это делают в других семьях. И уверен, через пять-десять лет все пошло бы на лад. Тем более, что начальник одного из уездов ваш родственник и может помочь». «Неудобно просить деньги у родственников», — заметил Дзяджен. «Уж лучше быть самим побережливее. Боюсь, многого, что числится в описи, давно уже нет». «Об этом я и говорю», — отозвался Чен-Джи Син. «Все нужно проверить». «Тебе что-нибудь известно?» «Возможно, но сказать ничего не могу», — отвечал Чен-Джи Син. «Управляющие ваши хитры, знают, как выкрутиться». Дзя Жену ловил в словах Чанжи Сина скрытый намек и со вздохом проговорил. «В нашем роду, начиная с деда, не принято притеснять слуг. Но времена нынче другие, люди на глазах портятся. Видно, слуги заметили, что я только изображаю из себя опытного хозяина и насмехаются надо мной». Пока они разговаривали, вошел привратник и доложил. «Господин Джэнь из Дянани. «Что это вдруг господин Джэнь приехал в столицу?» — удивился Дзя Но «Говорит, удостоился высочайшей милости и восстановлен в должности». «Ладно», — сказал Дзя Джэнь, — «проси». Господин Джэнь или Джэнь Индя по прозвищу Юджун был потомком заслуженного сановника, уроженца Дзинлины. Некогда он поддерживал родственные отношения с семьей Дзя, но потом провинился по службе и был лишен имущества. Памятуя, однако, о заслугах Дженнин Дзя, государь приказал вернуть ему наследственную должность, а самого его потребовал в столицу на аудиенцию. И вот сейчас господин Джень, зная о смерти матушки Дзя, приехал совершить жертвоприношение». Соблюдавшему траур Дзяджену не положено было встречать гостя за воротами, поэтому он ожидал его у входа в свой кабинет. Печаль при встрече сменилась радостью, но поскольку во время траура нельзя было совершать приветственных церемоний, Дзяджен лишь взял друга за руку, рассказал о невзгодах, которые ему пришлось испытать, после чего оба уселись, как полагается гостю и хозяину. Подали чай — и беседа продолжалась. «Когда же тебе посчастливилось лицезреть государю, дружище?» — спросил Дзя-Джен. «Третьего дня», — отвечал Дженин «Уверен, что владыка был щедр на милости, и ты получил от него хороший указ?» — продолжал дзя -джен. «Но милость владыки поистине безгранична», — промолвил Дженин «Что же он повелел тебе?» — поинтересовался дзя -джен. «Отправиться на борьбу с разбойниками в Юэ», — отвечал Джанин Дзя. «В последнее время они распоясались и не дают покоя людям в приморских краях. Государь приказал разбойников усмирить аньго а меня ему в помощь посылает, поскольку я хорошо знаю те места. Сюда же я заехал возжечь благовонию гроба вашей матушки, так как узнал вчера, что она отошла к бессмертным». Дзя Джан с поклоном ответил. «Дорогой друг...» Твой приезд меня тронул до глубины души. Спасибо тебе за искренность. Только теперь я убедился, сколь высоки твои достоинства, и уверен, тебя ожидает счастье. Джаньхаем правит мой родственник, и я надеюсь на его благосклонность. — В каком же ты состоишь родстве с тамошним правителем? — спросил Джаниндзя. — Я выдал за его сына свою дочь. — ответил Дзяджан, — в тот год, когда служил начальником по сбору хлебного налога в провинции Дзянси. С тех пор прошло три года, но из-за бесчинств разбойников в приморских провинциях вести от дочери не приходят. — Судьба девочки меня беспокоит, и если ты, друг мой, покончив с делами, поедешь в те места, я прошу тебя передать ей весточку. Прямо сейчас и напишу, если передашь, буду бесконечно признателен. — Любовь родителей к детям свойственно всем, — отвечал на это Джанин Дзя. и я хотел просить тебя кое о чем. Недавно я удостоился милости государя и был вызван в столицу. Я решил взять с собой сына, поскольку дома за ним присматривать некому. Государь требовал меня срочно, и пришлось ехать безостановочно, а семья доберется до столицы лишь через несколько дней. Сразу же по получении высочайшего указа я должен буду выехать... И прошу тебя принять мою семью на время. Больше ей не у кого остановиться. Сын мой непременно придет поклониться тебе. Надеюсь, ты не оставишь его без внимания и, если возможно, подберешь ему подходящую невесту. Буду тебе за это весьма признателен». Дзя Джен обещал исполнить все просьбы. Поговорив еще немного, Дженнин дя собрался уходить и на прощание сказал «Завтра за городом увидимся». Зная, что у Дженнингсия много дел, дядя Джан не стал его задерживать и проводил из кабинета, где его ждали зялянь и бауьюй, чтобы проводить дальше. Они справились о здоровье гостя, а тот, глянув на бауьюю, подумал с удивлением, как же он похож на нашего бауьюя, если бы не траурная одежда, не отличить я так давно у вас не был что не могу припомнить господ произнес дженнин дя дяд джен тотчас сказал указывая на дяляне это сын моего старшего брата дяше племянник мой дялянь а это мой недостойный щенок бау «Удивительно!» — всплеснул руками Джанин Дзя. «Я слышал, что твой сын родился с драгоценной яшмой во рту и зовут его Бао Юй. Моего сына зовут точно так же, и я подумал, что это редкое совпадение, но, поразмыслив, пришел к выводу, что люди с одинаковыми именами встречаются довольно часто. Но у них не только имена, внешность и манеры одинаковые. Поразительно, не правда ли?» Бао Юй, как узнал дженнин дяд от Дзя Джена, был примерно на год старше его сына. Дзяджен напомнил гостю о Баоюне, которого в свое время Дженнин Дзя ему рекомендовал. Но мысли Дженнин Дзя были всецело заняты бауюем и он пропустил слова Дзяджена мимо ушей, не переставая удивляться. Какое совпадение! Он взял Баоюю за руку, ласково привлек к себе, но тут же заторопился. «Аньго Гун должен был скоро выехать» и Дженнин Дзя надо было готовиться в дальний путь. Поэтому он не стал больше задерживаться, распрощался и ушел. Дзялянь и Баоюй пошли его провожать и по дороге все время беседовали. Усадив гостя в коляску, оба возвратились к Дзя Джену, рассказали, о чем шел разговор с Дженнин Дзя, и Дзя Джен их отпустил». Зялянь пошел отдать распоряжение насчет похорон Фэн а Бао Юй отправился к себе и принялся рассказывать Бао Чай. Сегодня я познакомился с отцом того самого Джэнь Бао Юя, о котором у нас часто говорят. Признаюсь, не думал я, что нам когда-нибудь придется свидеться. На днях сам Бао Юй будет в столице и придет на поклон к моему отцу. Господин Джэнь Индзя сказал, что сынова его точная моя копия, но я не верю. Вот приедет он, постарайтесь непременно на него поглядеть». Баучай даже плюнула с досадой и сказала, «С каждым днем ты все больше глупеешь, болтаешь о каком-то молодом человеке, похожем на тебя, да еще велишь нам на него смотреть». Баучай смутился и стал объяснять, в чем дело. Если хотите узнать, что он сказал, прочтите следующую главу.